Шаг первый. Формулировка гипотез. Как только компания достигла согласия по поводу процесса развития потребителей, шаг нулевой. Следующий шаг – это записать все изначальные предположения или гипотезы. Изложить их на бумаге очень важно, так как вы будете не раз обращаться к ним, тестировать их, обновлять в течение всего процесса развития потребителей. Излагайте свои гипотезы лаконично. Не более пары страниц по каждому из пунктов: продукт, потребители и их проблема, канал и цена образования, создание спроса, тип рынка, конкуренция. Поначалу у вас может быть мало информации, чтобы полноценно расписать каждый из пунктов. Поначалу формулировка некоторых гипотез может оказаться удурающей, туманной. Не волнуйтесь, она послужит для вас эскизом. В процессе развития потребителей вы будете многократно возвращаться к исходным вариантам, заполняя пустоты и заменяя предположения новыми фактами, которые будут выясняться по мере общения со все большим числом потребителей. Первый шаг – это когда вы фиксируете все, что знаете или полагаете, что знаете, на бумаге. А. Формулировка гипотез. Гипотеза о продукте. Гипотеза о продукте представляет собой первоначальные представления основателей о том, каким они видят продукт и его разработку. Это что-то вроде части бизнес-плана компании. Первая координационная встреча группы по развитию потребителей и разработчиков продукта. Краткие описания продукта составляются в основном разработчиками. Это одна из немногих ситуаций, когда ответственному за разработку продукта, а также его коллеге, который представляет видение продукта с технической точки зрения, придется заняться бумажной работой. Чрезвычайно важно, чтобы гипотезы о продукте были записаны, представляли собой документ, краткое описание продукта и были согласованы с руководством. Это необходимо для начала работы команды по развитию потребителей. В кратком описании продукта освещаются следующие моменты: характеристики продукта, преимущество продукта, интеллектуальная собственность, анализ зависимости, график поставок продукта, совокупная стоимость владения внедрения. Далее приведено краткое описание того, что должен написывать каждый из этих пунктов: гипотезы о продукте, характеристики продукта. Перечень характеристик продукта — это одностраничный документ, который тезисно в одно-два предложения определяет важнейшие свойства. Их должно быть не более десяти. Если описание той или иной характеристики получается недостаточно четким, добавьте ссылку на более подробную техническую спецификацию. В сущности, список характеристик — это соглашение между группой разработки и остальной частью компании. Самое сложное при этом решить, в какой последовательности представлять новые характеристики рынку. Чуть позже мы объясним, как в данном случае грамотно расставить приоритеты. Гипотеза о продукте. Преимущества продукта. Список преимуществ лаконично формулирует достоинства продукта с точки зрения потребителя. Появилось что-то новое, что-то стало лучше, быстрее, дешевле. В крупных компаниях ситуация, когда департамент маркетинга занимается описанием преимуществ продукта, в порядке вещей. Между тем, модель развития потребителей подразумевает, что маркетологам пока еще ничего не известно о потребителях. Фактами в стартапе располагает группа разработки продукта. Используйте координационные собрания, чтобы выяснить их. Поэтому на данном этапе группе маркетинга лучше прикусить язык. и прислушаться к группе разработчиков, которая высказывает свои предположения о характеристиках продукта и о том, какие преимущества они дадут потребителям. Мысли разработчиков представляют собой гипотезы, которые предстоит подтвердить или опровергнуть, протестировав их на потребителях. Гипотезы о продукте – интеллектуальная собственность. Следующая часть документа – это предположения, сформулированные группой, ответственной за продукт, относительно интеллектуальной собственности. Вы изобретаете нечто уникальное? Вы можете запатентовать свое изобретение? Есть ли у вас торговые секреты, которые вы хотели бы защитить? Проверяли ли вы, не нарушает ли ваше изобретение права на чужую интеллектуальную собственность? Нужно ли вам получить лицензию на использование патентов других изобретателей? Хотя большинство групп разработки видят в патентах лишь головную боль, а руководство считает, что стоимость патентования неоправданно высока, защита своей интеллектуальной собственности — это грамотный шаг. С ростом вашей компании конкуренты могут посчитать, что ваш продукт посягает на их интеллектуальную собственность. Поэтому, если дело доходит до ярмарочного торга, то крайне полезно в этот момент вытащить из кармана патент. Ещё более важно приобретать патенты на изобретения в зарождающейся отрасли. Они могут стать главным финансовым активом вашей компании. Гипотезы о продукте. Анализ зависимости. Анализ зависимости — гораздо более простое понятие, чем кажется. Команды по развитию потребителей и по разработке продукта совместно готовят одностраничный документ, в котором говорится — Вот что неподконтрольное нам должно произойти, чтобы мы достигли успеха, то есть стали продавать наш товар в большом количестве. К объективным факторам может относиться появление новых видов инфраструктуры. Все сотовые телефоны могут подключаться к Интернету, оптоволоконный кабель подводится в каждый дом, продажи электромобилей принимают массовый характер. Также это могут быть перемены в образе жизни потребителей и покупательском поведении. новые законы, изменения экономических условий и так далее. Для каждого фактора анализ зависимости определяет, что должно случиться. Например, начнет широко использоваться телепатия. Когда это должно произойти? Например, телепатия станет распространена среди потребителей до 25 лет к 2010 году. И что будет с вами, если этого не произойдет? Продукт будет по-прежнему работать через интернет. Запишите также, как вы сможете оценить происходит ли каждое внешнее изменение именно тогда, когда оно вам нужно. Ученики колледжа будут уметь читать мысли к 2020 году. Гипотезы о продукте. График поставок продукта. Составляя график поставок, вы просите группу, отвечающую за продукт, показать не только дату поставки первой версии с минимальным набором характеристик. но также расписание поставок и характеристик последующих вариантов продукта или его разных версий на максимально обозримое будущее до 18 месяцев. В стартапах на подобный запрос обычно следует ответ: как я могу назвать дату выпуска последующих версий, если я с трудом могу спрогнозировать, когда выйдет первая? Хороший вопрос. Вам следует разъяснить команде разработчиков, почему вы нуждаетесь в их сотрудничестве. И как можно более точные оценки. Это необходимо, так как команде по развитию потребителей нужно будет, выйдя к потребителю, постараться убедить небольшую группу первых покупателей приобрести продукт, который можно оценить лишь по образцу задолго до того, как станет возможна поставка самого продукта. Чтобы им это удалось, им надо нарисовать клиентам картинку того, как будут в будущем выглядеть первые версии продукта. И только потому, что эти первые покупатели согласятся с вашим видением в целом, они будут готовы отдать деньги за неполный, несовершенный продукт с ограниченным функционалом. Просьба уточнить даты на этом шаге может вызвать сметение в команде разработчиков. Успокойте их, что эта первая дата в графике вовсе не высечена в камне. На нее будут ссылаться на этапе выявления потребителей, чтобы проверить реакцию людей. а не чтобы взять на себя конкретные обязательства. В начале следующего этапа верификации потребителей команды пересмотрят график поставок продукта и определят точные даты, которые могут отразиться в контрактных договоренностях. Гипотезы о продукте, совокупная стоимость владения, внедрения, анализ совокупной стоимости владения (TCO, total cost of ownership) и внедрения. позволяет оценить совокупные затраты потребителя на покупку и использование продукта. Компании важно знать, понадобится ли новый компьютер для использования приобретенного программного обеспечения, придется ли обучать людей использованию продукта, потребуются ли иные физические или организационные изменения, во что обойдется внедрение в масштабах компании. Для потребительских товаров следует измерять затраты на освоение продукта с нуждами потребителей. Придется ли потребителю изменить свой образ жизни, свое покупательское или пользовательское поведение? Понадобится ли отказаться от чего-то, что используется сегодня? Пока команда по развитию потребителей занимается этой оценкой, разработчики должны обеспечить обратную связь, чтобы понять, насколько эта оценка реалистична. Когда все шесть гипотез о продукте зафиксированы, у компании появляется резюме того, что представляет собой продукт в некоторых деталях. Прикрепите этот документ на стену. Скоро рядом с ним окажутся еще несколько. После этого вам предстоит вынести свои гипотезы на суд потребителей.